посвящается Ричарду и Нэнси Ходж. Экспресс Токио-Монтана движется с хорошей скоростью, однако по пути его ждет немало остановок. Книга и есть небольшие станции. Одни уверены в себе, другие только ищут свое лицо. Я в этой книге – голос каждой станции по пути следования экспресса Токио-Монтана».